429. Октябрь 2. Сохранить в себе спокойствие духа и добиться поверх всего уже показатель того, что значение глубоко укоренилось самой сущности духа, также и качество, уявленное, и сон символичен. 430. Сын мой, и бараны в стаде, Поступают, как все, но идет одиноко знающий путь свой, и идет в стороне от обычных дорог, узка тропа жизни, бараны ею не ходят. Одиноко безлюден путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Этот путь пролегает внутри и представляет собою процесс устремления и продвижения человека в сферы вечного света. Он является путем трансмутации того, что есть в то, чем надлежит ему стать. Этот образ ведущий или идеал того, каким должен стать человек, воплощен для него во владыке, который поистине является для него путем истины и жизнью. Приблизится к владыке в неудержимом стремлении стать таким, как он, и будет заветную целью нашедшего путь. Все желаемые качества воплощены во владыке, И в нем, и только в нем можно найти силы для утверждения их в себе самом. Нужно дерзновение огненное, чтобы решимость и смелость найти, устремиться стать подобным владыке, солнцу подобному. Но устремившийся на большое преуспевает даже и при частичной удаче. Понимание, скажем, спокойствия Владыки или мощи его равновесия, импульс достаточный даст в какой-то мере утвердить свое собственное. Магнетизм качеств Духа Учителя Света велик, и если он что-то совершил или может совершить, значит, можете и вы, ибо идете его путем.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 Требую понимания того, что, что бы ни творилось вовне, может равновесие свое силою удержать дух человека и яростью острало не ответствовать на ярость внешних воздействий. Требую осознания того, что набеснование внешних энергий может спокойствием полным отвечать человек, и в этом будет заключаться решение жизни, когда дом жизни уже не поколеблем ни ветрами, ни бурями внешнего мира.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 Чувства и реакции, вызываемые вибрациями извне. Но адепт сокровенного знания, бесконтрольный доступ потоку хищных явлений в твердыню внутри, закрывает. Они не воздействуют на него никак, но зато сам он, огненные силы своей сохранивший, мощно воздействовать может на течение внешних явлений сосредоточенной силой своей.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 Но мы ждем веками. Великое ожидание. Вспомните картину, ждущую. Чего ждут? План настолько широк, что обнимает любые условия жизни. Сказано, ждите эволюции мира. Не надо ходить на кладбище, где похоронены личные ожидания и малые надежды. Ученикам сказал «приду», но не указал ни дня, ни часа, дабы магнит ожидания двигал вперед. Нельзя же оставаться на месте». Если же отнять магнит ожидания и надежду, сознание не двинется ни на шаг, потому зажигается костер личных ожиданий, дабы в конце концов могли перейти они в сверхличные и стать эволюционно непреложные. На кладбище умерших надежд разложение и тлен, царство смерти, но я зову к жизни, и жизнь утверждаю, довольно личных построений, нам тесно от них Да, да, обещал, чтобы двинуть и дать силы пути, но будущее видел, и если бы вам сообщил, застыли бы тотчас на месте, ибо мрак искрежет зубовный вокруг во тьме внешней. Надежду вам дал, дабы приблизиться лучше могли, и войти в луч. Теперь же скажу, якорь забросьте за пределы личных ожиданий далеко вперед через спираль продвижения духа, но не стержень его И помните, смерть неизбежна, и разлука со всем и со всеми, и смена всех оболочек, и неизменен владыка, и путь к нему прям, и земля лишь пристанище временное, и нет ничего прочнее владыки под солнцем. И мудрость от мировой скорби не освобождает, и крест надо нести за весь мир, и терновый венец есть награда воителю духа, и многие печали во многом познании. Сокрыто будущее за завесой, ибо лучше его не знать. Что было бы, если бы знали? учение бы не признали, и вестника бы отвергли. Не обман, но заботливость охранить от ужаса жизни. Надо быть очень сильным, чтобы смочь смотреть действительности. В глаза лучше надеть очки надежды, веры и ожидания лучших времен, ибо далекое будущее хорошо но нехорошо близкое. Смерть и уход из жизни не есть решение вопроса, ибо без меня истина умирает в духе. Что же делать? Ждать эволюции мира, но вместе со мной. Мы тоже ждем, и ради нее жизнь свою отдаем и крест принимаем, зная, что на личное счастье рассчитывать не приходится. Мы его заменяем, заботой о счастье других, дабы в их беспросветность луч света внести». Это наша награда, и тот, кто за нами идет, вступает на этот путь скорби и самоотречения. Много мужества надо, чтобы путь скорби принять. Я – путь. Моим путем идите. Путь мой – голгофы. Вам ведом. Другого – не знаю пути. 432. Октябрь. 4. О торжестве суеты говорилось. Это тоже явление разнуждавшейся тьмы. Пойми, что действительность тогда заменяется суетой, и суетной мысли дается приют в цитадере духа, и мысль суеты тушит пламя, и тьма окружает предавшегося мыслям момента. Обрати внимание на то, что мысли учителя вибрируют вечным огнем, и сказанные 2 или более тысячи лет назад столь же активны и живы как тогда, так и ныне, ибо от вечного пламени жизни зажжены они были в сознании сказавшего их. «Огни вечные мысли пульсируют и поныне в словах, реченных Христом. Огнями ее насыщены творения тех, кто шел тропою в ладыки, также и в записях твоих огни вечной мысли порою яро насыщают слова, и отдавать предпочтение мыслям суетного дня будет знаком неверным. Имеешь нечто от вечного пламени жизни». Достояние данное зорко храни от попрания его суетою. Будет печально, если допустишь, чтобы сокровище духа потонуло в волнах житейского моря явлений земных, приходящих, и этим лишил бы сам себя того, что приобретено было ценою многих вековых усилий, страданий, испытаний, скорби и блестящих побед над собою в себе и над отьмою вовне. Но все обращаю на пользу, и все заставляю служить тебе, признавшему меня яро. Отдели же фантомы приходящего в его трех аспектах – плотного астрального и ментального порядка – от неизменного вечного основания жизни, и на нем, на вечном. Продолжай строить упорно и прочно твердыню духа, неуязвимую настоящим, ибо твердыню вечно сущего воистину будет она. Надо достроить». Основание легло прочно, но земные стены колеблются и проникают вовнутрь, так как крыша еще не закончена. А как же закончить ее, если даже стены не достигли высоты нужной? Потому забота о храме духа, но не о том, как звучит и чем наполняет мысли, суета настоящего часа. Все это уйдет, как ушел день вчерашний. Но вовеки с тобой пребывает владыка всегда неизменный, готовый всегда защитить от ошибок и очи насущую правду открыть. 433 Следует яро отмечать, как применяя тактику адверса, учитель каждое отрицательное явление заставляет служить с пользой для духа, и то, что казалось могло бы задержать, наоборот способствует восхождению и становится подножием или ступенью лестницы к свету. Но нужен учитель, и нужно знание, ибо нейтрализация противоположности есть искусство архата. Потому можно уверенно идти через жизнь, зная, что учитель сумеет любую энергию из любого явления извлечь, с тем, чтобы обратить ее во благо. Потому не бойтесь ничего и не смущайтесь ничем, Задержки и остановки для слабых, для тех, кто еще не обрел в сердце владыку. Нашедший же может идти спокойно, уверенно и победно. 434. Октябрь, 5. А матери огни йоге День памятный отметим особо. Конечно, о матери огненной йоги придется много сказать и много осветить совершенно иной, необычной точки зрения. Думают, что адепт сокровенного знания наделен сверхъестественным могуществом, что путь его устлан розами, и творит он дела на земле с помощью магического жезла. Но оставлена магия, а подвиг творится по формуле «рукой и ногой человеческой», И не розами, но терниями услан путь жизни, и не песнопение и славословие, но тяжкий крестный путь был уделом ее на земле. Люди в невежестве думают, что открытые центры дают величайшие возможности и радость. Но думающие так забывают, что зажженные чакры, открытые воздействию тончайших энергий, также открыты для ядовитых эмонаций тверди земной что все несовершенства окружающего мира явно и тяжко заставляют вибрировать центры ибо ощущаемый яра ноша мира сего велика и поистине надо быть гигантом духа чтобы не сломиться под тягостью этой непомерной ноши и не только не склониться но и сохранить радость и устремление и бодрость и неувядаемую свежесть духа И многие к ней приходили, и все приходящие получали огненные дары духа, зажигавшие тотчас же в сердцах их радость, надежду и устремление. Трудно передать словами эти огненные ощущения подъема и взлета духа, которые всегда сопровождали моменты общения с матерью огненной йоги, выражалось ли оно письмом или посылкой огненной мысли далекой. Но общение с нею всегда радость несло, была она духом непоколебимой, преданной Яра Владыке, и эти же чувства явно сообщала она к ней приходящим за светом. Открытые центры, принося способность погашения окружающего несовершенства и тьму поражая, носительницы их давали мало счастья земного, ибо быть под натиском тьмы тяжко, Невыносимо тяжко утонченному сердцу. Жизнь этого великого духа была постоянным распятием духа ее на кресте материи. Предоставить себя на испытание пространственному огню, будучи в теле земном, в обычных условиях жизни, есть подвиг величия несказуемого, всю тяжесть боли и страдания которого люди даже и представить себе не в состоянии как бы постоянная открытая рана сердца, подвергающаяся грубым касаниям жестоких и грубых условий земли, как бы постоянное соприкосновение тканей открытых с ядовитыми и отравляющими эманациями земных сфер, и адепт, и человек обычный подвергаются одним и тем же атмосферным условиям. Удары одинаковой силы наносятся и грубому животному, человеку, и утонченнейшему организму Тары. Каковы же страдания эти, если открытые центры остро и ясно воспринимают себя все уявления жизни? Думают, что щит владыки охраняет от тлетворного дыхания жизни и от яда пространства, забывая, что огненное сердце, вбирает в себя и испевает до дна чашу яда земного. Ноша мира сего велика, и великие духи несут ее явно. Земная жизнь матери Агни-йоги была долгой цепью почти непрерываемых и тяжких физических страданий и болей, ибо ассимиляция посылаемых владыкой лучей требовала приспособления всего организма, приспособления длительного, острого и болезненного. В тисках недорослей последующей уходящей расы дух её. Тяжко страдал, но стойко победно и твердо шла она через жизнь, не жалуясь, не сетуя, не обременяя никого, но всем неся радость и бодрость, и яро поддерживая каждую искорку света в сердцах к ней обращающихся людей. работала много и яра не покладая рук, насколько позволяли силы. Каждое слово учения было воспринято ею, отдавшего его. Каждое было записано ее рукою, и благодаря ей... Только ей человечество получило великое учение жизни. Можно ли удивляться, что в ней мир имеет высшее проявление духовности и достижений, возможных на Земле в условиях жизни обычных? Не было еще до нее на Земле явления более высокого, ведь она была духом, завершающим свою эволюцию на этой планете. Ведь над ней, выше ее, по ступеням иерархической лестницы, стоял лишь сам Владыка. Эту теснейшую близость к Учителю Света надо понять. Много их самозваных и невесть кем утвержденных духовных авторитетов, но высот, достигнутых матерью Агни-йоги, до сих пор на Земле еще никто из людей не достигал. И если в прошедших веках были великие духи выше ее по ступеням восхождения, то ведь это были владыки, все те же, все семь же, пришедших с далекой планеты, но в обликах разных и в разных одеждах. Она же всегда была близкой, и около них свет миру несущих. Почтим же своим углубленным пониманием память Великой Души, память Матери Огненной Йоги, свет нового учения, жизни, единого в веках и старого как мир, нам, людям на Землю, принесший. Невозможно полностью осветить ее жизнь и всю глубину сокровенной работы космической в оболочках других, в ней расчлененных, И потому давших ей доступ свободный в миры астральный, тонкий и огненный, Но и об этом оставлены ею в записи огненные, которые бережно будут сохранены до срока, когда им придет время стать достоянием ищущих света.